Глава 24. Мила Цветкова и Васильки «Мы ели вкусную кашу и сок пили, а потом нам еще дали пирожные. Всем! Такие ужасно вкусные, с ягодками! И тетрадки всем новые раздали, и фломастеры, и Василиса даже смеялась, представляете? А потом...» Васька супится, и у меня сердце обрывается. Розин молча стоит у окна и равнодушно смотрит во двор детского дома. Он даже не открыл конверт, полученный в школе приемных родителей, бросил его на заднее сиденье машины и ни слова не проронил, пока мы ехали к Василькам. И я молчала, все было сказано. Что? Что потом, Васька? Василиса не сводит печально глаз с Розина, но этот бесчувственный чурбан или не замечает этого, или делает вид, что не замечает. И меня это страшно злит, а Васюту, похоже, сильно расстраивает потому что в ее синих умутах плещется такая печаль, что у меня рвется душа в клочья. У Василисы пропал кулончик. Ей его бабушка дала мамин на память. Я помню. Маленькое серебристое сердце на тонкой цепочке. Моя малышка с ним не расставалась даже на миг. Всё время дотрагивалась пальчиками, словно боясь потерять. — Ба говорила, что кулончик с секретом, — тихо шепчет Васька. Розин стоит, как каменный, играет желваками. Нет, он неспокоен. Интересно, почему? Не реви! Голос яра звучит глухо. Моя девочка, словно птичка, встрепенулась, и личико ее озаряется каким-то светом странным. Он заговорил с ней, подошел даже присел возле васюты на корточки. И у меня глаза наполняются слезами самопроизвольно, когда она дотрагивается до чуть не бритой щеки своего отца почти прозрачными пальчиками. И я вижу, как лицо яро перекашивается. Но это не злость, нет, это что-то иное. Что-то... Словно малышка с него срывает маску, с болью издирает, но приносит облегчение этому сломанному человеку. «Подумаешь, кулончик, я тебе куплю, какой захочешь, поняла? Ничто в этом мире не стоит твоих слёз». Он шепчет тихо, но я слышу каждое его слово. «Происходит что-то... что-то...» «Ну и вообще, из за фуфлары дать последнее дело!» Снова превращается в себя Розин. Словно стряхивает какое-то наваждение. «Это не фуфло, это мамина!» Васька снова превращается в ежика колючку Он за сестру готов сразиться с любым драконом. Даже вот с этим, насмешливым, огромным и злым. И сейчас они страшно похожи. Большой дракон и маленький сердитый мальчик. Отец и сын. «Это память!» «Так Ба сказала!» «А твоя Ба всегда была права!» Щурится Розин. «Так, все хватит!» Перебиваю я спорщиков. «Василиса, твой кулончик?» «Его Репкин спер. Он злится и завидует, что вы к нам приходите. И что с нами теперь все дружат, потому что это же дядя Яр всем кашу и сок купил. И, правда, малины на всех не хватило, хотя тетя Глаша всем по ягодке раздала». «Я Васюте свою отдал. Я не люблю». Васька говорит неправду. Он обожает малину, я-то помню. Помню, как мы с Алькой водили детей в кафе и заказывали там ягодную тарталетку. И Васильки счастливо смеялись, поглощая крупные малинины. Выбирали их из всего разнообразия первыми. А Алька... Она с такой любовью смотрела на них, что, казалось, так вечно будет. Розин выходит из комнаты. Выходит твердым шагом, не оглядываясь, ни слова не говоря, и я его не останавливаю. Он не нужен нам. Он также виноват в Алькиной болезни, как и ее мать, и подонок, согласившийся на отвратительную ложь, и я. Я тоже виновата, что не смогла помочь моей подруге. Не смогла ее спасти, как когда-то она меня. Я была далеко, решала свои проблемы, думала, что все образуется. Я ничем не лучше Розина. И это меня выворачивает наизнанку. А еще у нас с Василисой теперь отдельная спальня, и в ней страшно. Шепчет Васька. Василиса боится, но я рассказываю ей сказки. Мил. Что, мой милый? Вы ведь не обманете? Вы ведь нас заберете? Потому что если нет, то лучше не приходите. И вкусняшки не нужно. Конечно, заберем. Выдыхаю я. А вдруг я снова лгу? Вдруг нам не отдадут их? Сердце пронзает огненная игла страха. Что же написано там, в конверте? Почему я не настояла на том, чтобы прочесть документ? Потому что мне было до одыри страшно, так же, как и... Я целую Ваську в макушку, пахнущую дешевым шампунем. Василису прижимаю к себе. Я ни за что не откажусь от них, я буду бороться. — Нам пора, мило! Розин, как чёрт из табакерки, появляется в нашем с васильками мире. Дети должны идти на занятия, ведьма выдровно. Яр, чему ты учишь васильков? Я улыбаюсь непроизвольно. Они его продолжение, даже и анализ никакой не нужен. Учу их быть сильными. Так, шпана, бегом. Близнецы нехотя идут к двери. Они не хотят снова оставаться одни. А я? Я не хочу уходить даже на минуту эй девочка стой окрикивает розин мою малышку у нее есть имя шеплю я готовая вцепиться в горло этому наглому мерзавцу а я ведь почти подумала что он все еще человек я помню кривится мерзавец в улыбке василиса малышка замирает на месте и я вижу нетерпеливое ожидание на ее личике она тянется к нему словно кровь подсказывает ей родство Это видно. По ее взгляду, полному надежды и ожидания. По движением, Она будто хочет подбежать к Розину и обнять его. Она... «Держи и больше не теряй!» Яр вкладывает в маленькую ладошку кулон в форме сердца. На тоненькой серебряной цепочке. «Девочка...» Василиса обнимает его порывисто, резко. Схлипывает. «Господи, кто же он? Я никогда не смогу понять этого человека». Этот кулон я подарил Альке. Через полчаса тишины уже в машине, говорит Яр. Ты знаешь, я думал тогда, что чёртово сердечко будет ее хранить от всех бед. Так я ей отдал свое сердце. Дурак был наивный. — Где вы его нашли? — Нашел. Выменял у сопляка на часы, — хмыкает Розин. — На ваши часы? Они же... «Стоит, как пол самолета. Слушай, вскрой уже этот грёбаный конверт!» Он рычит, как раненый зверь. Ему не жалко часов, ему плевать на всех вокруг и ему... «Вам страшно?» «С ума сошла?» «Ему страшно».